Ни в один эпизод эта песня не влезала. Нужно было совершать насилие над драматургией, а этого я допустить не мог. Я однажды все таки придумал, как ее использовать. Причем не просто спасти песню и втиснуть фильм, а ввести так, чтобы она обогатила действие, а снятый эпизод придал в свою очередь песне второй, более серьезный смысл. Я решился вместить первые четыре куплета с кадрами летнего наступления французской армии в Москве. А последние два, четвертистые, с зимними сценами трагического отступления бывшей великой армии. Роскошные кавалерийские полки, стремительно углублявшиеся в российские просторы, могучие гордейцы медвежьих шапках, об취 русскую землю, землёю, конной артиллерией, мощные обозы с маркетанками, в сочетании с легкой песенкой о лихом французском короле, создавали картину беспечного и безнаказанного вторжения неукротимых войск в нашу страну. Кончался показ наступления панорамой на верстовой столб, где славянской вязью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 смету и календарь составляет во время подготовки. Нет же большой эпизод с войсками, кавалерией, артиллерией, пиротехникой, не имея на это ни копейки денег, ни одного съемочного дня, задача невозможная. Вдобавок группа отставала от плана, уже образовался немалый перерасход средств, и нельзя было даже заикнуться о введении в картину нового сложного и дорогостоящего эпизода.